Глава 5. Зоя. Мам, мама, а мы в бассеки ещё пойдём? Сынок, я предлагаю прогуляться. Я в бассек хочу. Бассейн будет завтра. Тебе врач что сказал? Не помню. А ты вспоминай. Что надо больше гулять на свежем воздухе, обречённо вздохнул Руслан. И предложила дальше продолжить Зоя. И лучше, чтобы воздух был морским. Так. Так. Поэтому что мы сейчас делаем? Идём гулять. Глаза сына приобрели такой несчастливый вид, что Зоя едва не пошла на попятную. Можно я тогда стегозика своего возьму? Кого? Стегозавра нового, что папа подарил прежде чем это уехать от нас. Он договорил, несмотря на существенную заминку. Иногда Зоя поражалась, смотря на сына. Дети по своей природе беззаботны. Их разум ничем не замутнён. Они лишены комплексов страха. Что думают, то и говорят. Взрослые так больше не умеют. Не могут. Слишком много обязанностей, размышлений, необходимости просчитывать шаги, чтобы не ошибиться. Зоя вздохнула. Бери. Отлично. А От трицератопса? Рос, не наглей. Я ещё и не начинал. Она даже знать не желала, что будет, когда он начнёт. А он начнёт, непременно. Потому что характер такой. Есть в кого. Одевайся. Шорты и футболка? Русно на улице прохладно. Это же море. Но не май. А в мае будет тепло. Думаю, уже через пару недель будет тепло. Мама, мама. А давай тут останемся жить. А? Нам же можно. Я слышал. Одевайся, сын. Она достала тёплый спортивный костюм и безрукавку. Держи. Понял. Насупившись, Руслан начал переодеваться. До этого он носился по номеру в майке и трусах. Ему нравилось море. Кому оно не нравится? Зоя встала рядом с чемоданом и поморщилась. Непуццовая она хозяйка. Заселились ещё утром, а вещи до сих пор не разобраны. Знак? Да нет. Чушь. Никакой не знак. Она уже не в том возрасте, чтобы гадать на кофейной гуще и верить в какие-то знаки. Завтра разберёт. Пока же выудила свой спортивный костюм, точную копию костюма Руслана. они специально подбирали одинаковые Я готов Дашь мне минутку Женщина Руслан демонстративно закатил глаза, скрещивая руки на груди и отставляя в сторону ногу. Зоя прошла в ванную и прикрыла дверь. У них по плану вечерняя прогулка перед ужином, и ничего не должно помешать. Тогда почему руки трясутся? Она всегда была слабой. Каждый день, готовясь стать сильной. Такое бывает в природе. Большинство молодых девочек мечтают встретить на жизненном пути мужчину, который не просто их полюбит и позовёт замуж, а даст нечто большее: защиту, тепло, внимание, заботу. Будет принимать за неё важные решения. Одним словом, оберегать и баловать. Сама же девушка будет жить беззаботно, проводя время в праздности. Магазины, салоны, спа, курорты. Родит ребёночка или двух. На её счету всегда будут деньги на новую сумочку известного бренда. Дальше шли разные сценарии. Первый — счастливо и долго. Например, искренне веря мужу и в то, что она единственная и неповторимая. Второй — счастливо. через 5-10 лет в жизни влиятельного богатого и заботливого мужа появляется более молодая, красивая, нежная и нуждающаяся в тех самых кредитках, салонах и далее по пунктам. Нет, конечно, есть и счастливый финал. Он обязательно есть. Если в него не верить, то тогда какой смысл в отношениях? Вот в третьем сценарии любящий муж не окутывает тотальной заботой свою женщину, той, которая делает женщину беспомощной, а делает любимую сильной, чтобы потом при необходимости ей не пришлось заламывать руки от тоски и отчаяния. Зоя тоже мечтала о мужчине, за которым будет как за каменной стеной, и получила его. Вот только она так и не стала сильной. Любящий мужчина делает свою женщину сильнее, никак не слабее. Иначе это не любовь, а желание владеть. В этом и заключается разница. Зоя посмотрела на отражение в зеркале. По-прежнему красивая. Где-то глубоко внутри кольнула мысль: "А назарс чёл её красивой? Какой он её увидел?" Зоя поджала губы. У неё сработал инстинкт бывшей. Когда хочется, чтобы тот, который когда-то тебя оставил, недооценил, теперь увидел тебя в лучшем виде и пожалел о том, что а собственно, о чём Назар Ватаров должен жалеть? Переодевалась Зоя максимально быстро. Волосы расчесала и оставила свободными. На лицо нанесла защитный крем, тональник, подкрасила ресницы и губы. Потом же они пойдут ужинать, нечего перед зеркалом пять раз на дню вертеться и за теле выезжать не будет, передумала. Касим Вадимович оказался убедительным. Дочка, куда ты спешишь? Её покоробило такое снисходительное обращение. Аватарв старший любовницу мог бы иметь её возраста. Сколько ему лет? Если Назару тридцать, то его отцу около пятидесяти пяти. Назар как-то говорил, что его родители поженились рано. Он родился год спустя после свадьбы. Назвать Касима Вадимовича стариком язык не поворачивался. Зоя успела заметить, как на него смотрят те же девочки на ресепшене. Заинтересована. Как на перспективного мужчину, с которым можно строить отношения. Она их не осуждала, даже понимала. Чуствовалась в Касиме Вадимовиче та самая сила, что привлекала женщин, мужское начало. Выехать собираешься? Скажи, что тебя не устраивает. Я и Назар, мы сделаем всё, чтобы устранить недостатки и предоставить тебе и твоему сыну лучшие условия. Зоя заметила, как он споткнулся, когда речь зашла про Руслана. Хотя нет. Не споткнулся. Он дал понять, что в курсе. И этот его пристальный взгляд, от которого хотелось спрятаться. Зоя, возможно, и прервала бы разговор в другой жизни. Я не знала, что Рэнд-парк принадлежит вашей семье. Она тоже прощупывала почву. вступала осторожно. Губы Ватарова старшего растянулись в улыбку, едва заметную. У нас несколько отелей. Сейчас ими управляет Назар, но это детище полностью его. Несколько слов, а сколько в них гордости за собственного ребёнка. Я рада за вас. Зоя. Ты не ответила на вопрос. Куда спешишь? Зои тоже улыбнулась в ответ, только улыбка вышла кривоватой. Вы знаете куда. И ты считаешь, что поступаешь разумно? Нет. Нет. Найдёте. Вернёте. Что сделаете, Касим Вадимович? Ну к чему же такие радикальные меры? Мы не в каменном веке живём. Ни тебе, ни Руслану ничто не угрожает. Это я знаю. Вернее, она знала про Руслана. Если Ватаровы решили, что он часть их семьи, то они за него глотку любому перегрызут. Наслышана она про них. Теперь Для откровенного разговора я так понимаю ещё рано, Зоя. Очень рано. Что ж. Заслужено и обосновано. Мужчина кивнул, якобы с ней соглашаясь. Зою не ввела в заблуждение мягкость его тона. Он пытался усыпить её бдительность зря. Но всё же позволь «Кое-что тебе сказать. Я искренне рад видеть тебя в нашем отеле. Рад, что ты наша гостья. Повторюсь, тебе нечего опасаться». «И даже вас?» Вопрос всё же сорвался с её губ. «Меня особенно?» Мужчина слегка понизил тон. «А Назара? Он приходил ко мне в номер и...» Она не договорила. ком встал в горле. Зоя упрямо отмотнула головой и продолжила, так как Ватаров старший молчал, видимо, решив её дослушать. Касим Вадимович, вас это не смущает, что ваш сын снова оказывает мне знаки внимания? Честно, я думала, что после того, как мы повстречались в холле, вы тактично попросите меня съехать. Почему? На лице мужчины Не дрогнул ни один мускул, лишь глаза немного потемнели. Интересно, она когда-нибудь научится такой идеальной выдержке? Сколько бы её ни учили, сколько бы ошибок она ни совершала, контролировать себя не получалось. Как почему? Я понимаю, что прошло много лет, и я не могу и не желаю представлять угрозу для семьи Назара. Но если его супруга знает о нашем романе, она может моё появление расценить неоднозначно. Назар, хозяин гостиницы. Она хозяйка. Раз мы столкнулись с Назаром, то можем столкнуться и с ней. Неожиданно улыбка Ватарова стала мягче. Но почему в внутренности Зои скрутило тугим узлом, а по позвоночнику побежал холодок? Зоя даже выпрямилась и расправила плечи, словно это всё могло придать ей дополнительные сантиметры к росту и уверенности перед собеседником. Зоя: Я сожалею, что 5 лет назад был вынужден вмешаться в ваши с Назаром отношения. Сейчас будет всё иначе. К тому же, у нас теперь есть Руслан. Девушка мотнула головой. Вот оно что. Самое главное. А она всё думала, когда он скажет. Нет, Касим Вадимович, вы заблуждаетесь и Она не договорила, потому что Ватаров старший достал из кармана фотографию и протянул ей. Одно лицо. Зоя снова мотнула головой. Слов не было. Дочка, не руби с плеча. Женщины отличаются мудростью, особенно матери. Я повторюсь, никто на тебя давить не будет, ни я, ни Назар. Слово, к сожалению, дать не могу. Я не буду вмешиваться без надлежащей необходимости. И ещё. Я приглашаю тебя и Руслана на ужин завтра к нам. Не спеши с ответом, не поддавайся на первые эмоции. Вот моя визитка. Буду ждать от тебя ответа, и в целом ты можешь звонить мне в любое время дня и ночи. И вот тут Зои стало по-настоящему жутко. Они не отпустят её. Вернее, Руслана. Кто бы и что бы ни говорил. Зоя одёрнула Худи и вышла из ванной. А Руслан топтался у двери. «Всё? Всё!» А так ли плохо, что у её мальчика появится такой дед, как Касим Ватаров? Есть ли отбросить её личную неприязнь к этому мужчине? С другой стороны, на чём она основывается? Это неприязнь. На двух разговорах в прошлом? Глупо. Малолетки могут годами тешить свои обиды. Она давно не малолетка. Она мама. Вот о сыне ей и надо думать. Потом. Не сегодня однозначно. Пока она плохо представляет дальнейшее развитие событий. Солнце ещё не зашло за горизонт, но наступление вечера ощущалось. Зоя прихватила с собой и лёгкую шапочку для Руслана. Как оказалось, не зря. Они вышли и... И Рус сразу же закашлял. «Мам, не надо шапку! Это же твоя аллергия!» «Аллергия не моя, а твоя, так что не спорь!» Сын насупился. «К морю пойдём, да?» «Да». «А с песком я смогу поиграть? Или только гулять?» «Если он не будет холодным». Настроение у Руслана стремительно катилось вниз. Зоя снова почувствовала вину. Да что ж такое? Что бы она ни делала, всё в конечном итоге оборачивалось с горечью негатива. Они спустились к пляжу. Пляж был частным, с охраной. Можно устроиться рядом с бунгало. Там песок наверняка теплее. Угу. Они подошли к крайнему бунгало. Руслан залез на лежак и начал играть с динозаврами. Зоя прошла к морю. Она встала таким образом, чтобы видеть Руслана. Тот тоже нет-нет допоглядывал в её сторону. Телефонный звонок не удивил Зою. Она его ждала. Они с Олегом договорились, что он позвонит вечером. Зоя достала телефон. Адресат был неизвестен. Рука Зои дрогнула, но девушка быстро успокоилась. Всё в прошлом. Это Олег. Алло? И всё же её голос прозвучал немного настороженно. Привет, Зоя. Да, Олег. Он. Слава богу. Она не смогла сдержать облегчения. Привет. Как ты? Как Русь? Как долетели? Голос бывшего мужа тоже звучал наигранно радостно. Всё довольно неплохо. Погода прекрасная, отель чудесный. Спасибо тебе. Мне-то за что? Главное, чтобы вас всё устраивало. И воздух, и отель. Отель самое то. Вернее, его владельцы. А если ещё точнее, один. Звоя посмотрела на море. Красивое. На вид очень ласковая. Как ты сам? Устроился на новом месте? Да, вчера получил назначение. Поздравляю. Зоя. Всё хорошо. За меня не переживай. Я взрослый мальчик, разберусь. Меня больше волнует и ты. Ты уже что-то решила? Останешься на побережье? Пока ничего. Они перекинулись ещё несколькими незначительными фразами. Как Зоя не пыталась узнать подробности из новой жизни Шайского, он каждый раз уходил от ответа. Я клямался уже. Прекрати. Немного рисковато перебил он её после очередной попытки и, поняв, что переборщил с резкостью, сразу же попросил: Расскажи, чем занимались сегодня? Перелёт Руслан хорошо перенёс. Трансфер не пришлось долго ждать. Зои, наверное, следует задуматься о принятии каких-то успокаивающих препаратов. Нервы ни не к чёрту. Каждое слово, каждое событие воспринимает слишком остро. Нельзя так. Она начала рассказывать. Хочет знать пусть. Хотя она уверена, что этот звонок скорее для галочки. Они созваниваются по привычке, по некой обязаловке, которую никак не прекратят. Зоя так и не смогла стать хорошей женой Олегу. Она старалась. Да, ей так казалось. Готовила завтраки, обеды, ужины. Выходила с Шайским в свет, выглядела идеально, поддерживая образ жены успешного бизнесмена. Салон красоты, визажисты, всё, что от неё требовалось. постели тоже старалась как могла и как умела делала всё, что Шайский хотел. Он хотел и часто злился, когда родился Руслан, и она отказывала первое время. Едва дождался 6 недель, когда по гинекологическим показаниям уже можно было. Почему Зоя позволяла Олегу перебарщивать с сексом? Тут просто Опасалась, что будет отыгрываться на Руся. Что бы Олег ни говорил, не смог он его принять. Всегда помнил, чей он сын. И не простил, что она отказалась родить ему ребёнка. Потом, правда, признал, что хорошо, что не родила. Вот так. Шайский был старше Зои на 25 лет. Существенная разница. Он часто пользовался тем, что умнее, опытнее. Он был старше Зои на 25 лет. что его мнение — единственное верное. В чём Олега нельзя упрекнуть, так это в той самой тотальной заботе о Зое. Не о Руслане. Он тоже старался его полюбить. Зоя видела. Играл с ним по первости, нянчился. А потом резко прекратил, как только Зоя сказала, что больше не хочет детей. «Ты, сука, думаешь, что я буду довольствоваться только твоим?» рычал он, напившись. Зоя опешила от его грубости, тона. До этого дня Олег ни разу себе не позволял оскорблять её. В постели, да, он был любителем грубых словечек, но она быстро научилась не обращать на них внимания. А тут от суки покорёжила. Она молчала, стараясь сильнее не злить пьяного мужа. Выговорится, успокоится. Вышла, Как она и предполагала. На следующий день Олег пытался извиниться. Именно пытался, скупа. Зоя извинение приняла, но осадок остался. Чтобы окончательно скрасить неприятный момент, Олег подарил ей шикарное бриллиантовое колье, которое потом они были вынуждены продать, чтобы оплатить услуги адвокатов. Впрочем, как и все другие драгоценности. Инициатором выступала Зоя. Алекс сначала отказывался, говорил, что выплывёт сам, снова сам, не мы. 5 лет вместе прожили, а он всё её отгораживал от себя. Не выплыл. Только хуже становилось. А когда произошёл рейдерский захват его завода, и вовсе стало невмоготу. Зоя реально опасалась за свою жизнь и жизнь Руслана. Угрозы, письма, звонки, суды. Мы должны развестись, сказал Олег. Зоя тоже думала про развод, но опасалась озвучивать мысли вслух. Получится, что она бросает мужа в трудный момент. Когда он был при деньгах, она с ним жила. Как только пошли неприятности, уходит. Олег, я. Хватит, Зой, устало прервал её слабые потуги Шайский. «Мы не дети. И ты, и я всё понимаем. Ты со мной жила не по большой любви. Я, дурак старый, думал, что сможешь забыть того молокососа. А ты... Ты в курсе, что иногда по ночам зовёшь его?» Зоя не видела, как сильно побледнела. «Ты заблуждаешься, Олег». «Я?» — оскалился сильно похудевший и посидевший мужчина. Нет, милая, не ошибаюсь. Я этого Он оборвал себя, махнув рукой. Похеру. Ваши заморочки уже. Хочешь, езжай к нему и сообщи, что русь его. Как понимаешь, препятствовать я ничему не буду. Дальше. По поводу развода. У нас с тобой брачный контракт, поэтому мои долги вас не коснутся. Я сожалею, что продали твои драгоценности. Они бы тебе пригодились. Зоя, тебе надо уходить. Вам надо уходить. Лучше уезжайте из города. Что врач говорил? Вам надо к морю. Я переведу тебе деньги. На первое время хватит. Нет, Олег, я не возьму. Прекрати. Не так у меня всё херово, что я не могу позаботиться о вас. А тебе, Зоя. Муж посмотрел на неё с такой дикой тоской, что Зоя не смогла сдержаться и зажала рот рукой, чтобы не разрыдаться. Пост это будет моим прощальным подарком. Сможете снять жильё на год, и отель я тебе тоже оплачу. В этот же вечер в их дом, построенный Олегом в охраняемом посёлке, ворвались люди с автоматами.